Глава 4. Когда уже все расселись в машины, Малышев вышел якобы в туалет, отойдя за дом, достал из кармана небольшой шар, похожий на гранату, и, выдернув чеку, бросил его как можно дальше в соседний двор. Услышав, что пластиковое изделие обо что-то ударилось, он довольный вернулся к машине. Вдалеке раздался легкий хлопок, который, если не знать, можно и не услышать. — Гореть вам всем! — пробормотал он сквозь зубы, Сел на задние сиденья аутлендера и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. «Поехали, я готов». Обе машины ехали не спеша по окраине, стараясь не заезжать на дороги, ведущие к центру. На улице постоянно встречались люди разного возраста и пола, занятые повседневными делами. Машины попадались редко, и когда группа проезжала мимо, люди останавливались и долго смотрели вслед. Вдоль поселка местами стояли стены с небольшими вышками по краям, на которых скучала охрана. Под кого интересно охраняют? Вслух спросил Лёня, разглядывая на вышке невысокого паренька с карабином. От зверья. Сейчас зима, и стаи хищников бывают нападают и тащат всех, кто им попадётся, пояснил Андрей. Они с братом знали дорогу до преддвонья, хотя за свою жизнь в этом мире там ни разу и не побывали. Как говорил Дима, поводы не было. А дорога в ту сторону была единственной, поэтому Андрей вёл машину уверенно, не боясь заблудиться. Им паны, что ли? знающий спросил Лёня. И они тоже. За зиму человек 10 точно уносит, а про жирность по давна молчу. Поэтому народ тут пытается со окраин поближе к центру перебраться. А у деда для Хан своим пан жизнь людей в этом конкретно взятом посёлке складывалась вокруг торговли и обслуживания приезжих. Небольшие гостевые домики, столовые. Также работала лесозаготовительная база. Администрация старалась своих людей оберегать и всячески стремилась воссоздать тот привычный мир, в котором все они раньше существовали. Тут в большинстве случаев было запрещено ходить в открытую с оружием, заниматься самосодом и так далее. Люди, перебравшиеся с земли, строили свою цивилизацию. На выезде стоял небольшой пункт досмотра, на дороге были вкопаны брёвна, и приходилось тормозиваться и проезжать медленно змейкой. В конце двою мужчин со старыми автоматами Калашникова за спиной осматривали пропуска. забирали их и после досмотра машины отпускали. Куда едете? прозвучал в открытое окно грубый прокуренный голос. В преддворье, ответил Андрей и показал свой подтасканный пропуск. Ваш где? обратился он к остальным пассажирам Уазика. Лёня и Саша штык выудили из карманов бумажки и протянули их мужчине, тот даже не посмотрев, понёс их в рядом стоящую будку. Денис с Димой, Малышевым и Беловым сидели внутри аутлендера и наблюдали, как двое мужчин вышли из будки и обошли уазик, где Андрей показал им содержимое багажника. Если докопаются, что делать будем? спросил Белов и бесшумно перевёл предохранитель на автоматический режим по обстановке, ответил Архипов. Да нормально всё будет, стандартная практика. Вы же мне покроете расходы, если что? повернулся Дмитрий к Денису. Покроем, покроем. Давай, поезжай. С командой Денис. Стоявший впереди у вас сделал несколько поворотов между вкопанными столбами и выехал на дорогу. Outlander тихим ходом приблизился к мужчине для проверки. Куда едете? Пропуск давайте. В придворье ответил Дмитрий и достал пропуск. Остальные, не дожидаясь, протянули следом. Мужчина взял пропуска и, обратив внимание на автомат, лежащий на коленях Дениса, посмотрел на документы. Денисов Денис. «У нас с оружием запрещено передвигаться по поселку!» «Я по поселку и не перемещаюсь. Я планирую выехать из него», — ответил Архипов на замечание. Мужчина кивнул и, отойдя в сторону, рассмотрел машину, обратив внимание на разбитую фару и несколько пулевых отверстий. «Быстро вы уезжаете! Не понравилось у нас?» «Дружище, давай делай свою работу и нас не задерживай. Договорились?» — ответил Денис на очередной вопрос охранника. Тот метнул злой взгляд из-честь внутри своей будки. Долго, долго. Всегда так бывает, спросил Архипов, глядя на обитую железными листами дверь. Нет, обычно не ходят так. Пропускают и забирают и выпускают, объяснил Дима. Ну, значит, поехали. Так вас больше не впустят сюда, и меня в том числе. Дима, я уверен, ты разберёшься, если захочешь попасть обратно. А теперь поехали. Водитель запустил двигатель и начал движение. проезжая змейкой между брёвнами в этот момент из будки вышли двое и увидев уезжающую машину побежали за ней размахивая руками не останавливаясь вперёд Денис сейчас они стрелять начнут поглядывая в зеркало заднего вида предупредил Дима не начнут Денис глядь видимо это хозяева машины Серёга посмотрел назад и увидел что из-за поворота который был сразу за будкой охраны выехали два чёрных внедорожника Они не заезжая на дорогу с брёвнами проехали по дуглёру. Один из охранников побежал навстречу машинам. Больше из-за поднявшейся пыли, белов ничего не смог разглядеть. Андрей из руля у вазика, видимо, понял, что процесс прохождения контроля пошёл не по плану и не стал дожидаться, пока аутлендер до него доедет, а заранее выехал, набирая скорость. Дима быстро догнал и обогнал УАЗ, внедорожники тоже через минуту вновь появились на хвосте. Следовали они именно за аутлендером, не обращая внимания на УАЗик. «Старайся не отставать!» — посоветовал Леня, когда мимо них проехали черные машины. «Да уж постараюсь! Гони быстрее!» — крикнул Саша штык и приготовил свой автомат. Аутлендер, проехав на большой скорости около двух километров, остановился. Дорога проходила через густой лес, где на обочине сразу начинались кусты и мелкие деревья. Как только машина остановилась, перегородив дорогу, находящиеся внутри быстро вышли и побежали в лес по разные стороны от дороги. У обовнедорожника появились сразу же, и не доезжая метров 100 до брошенной машины остановились. Из машин вышли два невысоких человека, и поговорив между собой, достали из багажника короткие автоматы. Следом из машины вышли ещё пятеро. Денис их слышал и прекрасно видел в прицеле автомата. Это были люди разных национальностей, но говорили в основном на каком-то из азиатских языков. Взяв оружие, они встали полукольцом и двинулись к Outlander, но не дойдя с десяток метров остановились. и, убедившись, что машина пустая, начали озираться по сторонам. Они тут же разделились на две группы и направились к обочине. В это время УАЗик, скрипнув тормозами, остановился возле внедорожников. Из него вышли Лёня и Саша Попченко, спрятав автоматы за спиной. Один из азиатов отделился от группы и направился к парням, громко крича и размахивая руками. — Лёнь, старайся не попасть по машинам. Симпатичные. Получше наши будут, — сказал Саша, улыбаясь во всю ширь приближающемуся человеку. Голос мужчины утонул в звуках беспорядочной стрельбы из леса. Саша и Лёня нацелились и на азиата, который, пригнувшись за машиной, пытался рассмотреть лес. «Руки!» — крикнул Саша, но тот не обратил внимания. Лёня выстрелил под ноги, и только после этого азиат медленно повернулся и бросил свой автомат на землю. В лесу звучали выстрелы, медленные, из автомата Калашникова и стрекочущие автоматы азиатов. Саша подобрал оружие азиата и побежал в лес. Лёня остался, держа мужчину под прицелом. Овченко увидел, что трое в тёмных куртках лежат неподвижно, остальные, спрятавшись за деревьями, стреляют. Саша, выцелив одного, дал короткую очередь, мужчина рухнул. Другой увидел это и хотел выстрелить в ответ, но его движение заметили, и он упал, резко дёрнув головой. Оставшийся в живых Азиат, поняв, что сопротивляться бесполезно, поднял руки вверх и, выкинув короткий автомат, вышел из-за укрытия. Но одиночный выстрел тут же оборвал его жизнь. Он же сдался, Игорь «Любой живой свидетель вновь приведет к нам хвост», — ответил Малышев. Они вышли на дорогу и начали высаживаться в Аутлендер. «Ты чего стоишь?» — спросил Игорь у Саши. «Там еще один. И тачки, может, заберем. Они получше будут». «Тачки пусть стоят. Кто-нибудь подберет. Пленному в багажник», — решил Денис. Саша кивнул и пошел обратно к УАЗу. Надо было скорее уезжать, пока их никто не увидел. «Заводи!» — крикнул Штык Андрею. «Уходим быстрее!» и хлопнул Леону по плечу. "А с этим что? Ничего. Иди, разберусь", сказал Саша и достал из рюкзака изделие, напоминающее гранату. Испуганный азиат стоял на слегка трясущихся ногах. Он видел, что случилось с его погибшими приятелями. Увидев Сашу, он затряс головой и быстро заговорил: "Да успокойся, я не собираюсь тебя убивать". Саша убрал автомат за спину и выдернул предохранительное кольцо. Он шагнул к мужчине, который при более близком рассмотрении оказался молодым парнем. Направил ему в лоб пистолет и подтолкнул к машине, стоящей с открытыми дверями. "Шти, поехали уже!" из открытого окна УАЗика крикнул Лёня. "Да, да." Не поворачивая голову, ответил он и заставил парня закрыть все двери в машине. Затем положил изделие азиату за пазуху и закрыл за ним дверь машины. "Сиди, дыши. И парням своим привет передавай." Попченко на ходу запрыгнул в УАЗик и Андрей ускорил машину, чтобы догнать остальных. "Что так долго возился-то?" Просил Лёня. Он потёр свой браслет на запястье и закрыл глаза. Да Денис сказал не убивать его. Вот и закрыл, чтобы он не сразу убежал. Он одинжды обернулся и увидел, как парень выскочил из машины, пытаясь разыскать в своей одежде пластиковый шарик. Но поняв, что это изделие не взорвалось, а лишь громко пшикнуло, он сел в машину и, развернувшись, уехал обратно в посёлок. Вот и чудно, прокомментировал Увединой Попченко. Кто это были? Вы их что, всех убили? Оглядываясь по сторонам, спросил Андрей. Он крепко вцепился в руль и старался догнать брата. "Видимо, это теже, что в деревню ночью приезжали", спокойно ответил Лёня. "А вот Лендерс бавил ход, чтобы Уазик догнал их". Все находившиеся в машинах были спокойны и молчаливы. Никто не обсуждал произошедшее. Для них, кроме Дмитрия, события последних дней превратились в обыденность, диктуемую желанием выжить среди озлоблённых людей. До сих пор не могу привыкнуть к этому. И глядя в окно, сказал Белов: Вдоль дороги проносились деревья сменяемые кустами и небольшими пустотами, которые возникали в лесу. Та необходимая жестокость, возникающая периодически, с каждым разом давалась всё легче, а переживания всё скоротечней. Это пугало Сергея, и не только его одного. Игорь, твоё стремление постоянно убивать, когда бру нас не приведёт. Денис был недоволен тем, что Малышев в первый открыл стрельбу, а после добил безружного А какие были варианты? Ждать, пока нас пристрелят? Что-то я не готов к такому повороту событий. Безоружный, чем тебе угрожал? Да хорош уже, Денис. Его не сегодня, так завтра кто-нибудь прихлопнул бы. Ты же видел их, отморозки. Такие и на земле долго не протянут. А ты себя вершителем судя б почувствовал. Каким вершителем? У нас есть задача, которую надо выполнить. Вот именно, Игорь. Мы тут третий день, а за нами уже шлейф из трупов, и не имеет значения, что большинство не от наших рук. Мы и так уже засветились, скоро на нас объявят охоту. Ты, наверное, даже не понимаешь, что это такое. Начитался в докладах. А в реальности все иначе. Да ладно тебе, не пугай, — отмахнулся Малышев, отвернувшись к окну. Видимо, и нам дорога домой закрыта, — грустно сказал Дима. Он объезжал ухабы и постоянно смотрел в зеркало заднего вида, пытаясь увидеть брата. Вазик не заставил себя долго ждать и буквально минут через 10 появился на горизонте. "Новый дом, людёте, пересидите и вернётесь. Барин ваш потому вас всех и держит, что вы ему деньги приносите", прокомментировал Денис. "Да он нас вырастил почти, помогал. Всё, оставьте разговоры, даже слушать не хочу. Доедем до преддвория, и вы свободны. Делайте что хотите", резко перебил старшего из братьев Денис. Километров через двадцать их обогнал знакомый в ордового цвета Пассат. Он поморгал аварийкой и, включив правый поворотник, начал прижиматься к обочине перед Аутлендером. «Еще одни?» — со злостью спросил Белов и взял автомат. «Да он один в машине», — прокомментировал Дима. «Это сосед по гостинице. Притормози за ним», — скомандовал Денис. И когда машины остановились, из Пассата вышел тот самый Андрей Гуцул, с которым Денис утром общался. Сидите, я разберусь. Ещё раз добрый день. Не думал вас встретить на этой дороге, протянув руку как старый знакомый, сказал мужчина. Да вот возникли срочные дела, пришлось уехать, Денис улыбаясь пожал руку. Это не те дела, что на дороге валялись. К сожалению, не знаю, о чём идёт речь. Понадобилось срочно заехать в Преддвоне, вот и выехали. Ну, ясно. Я к чему? Тех парней я знаю. Не самые приятные личности. Предлагаю заехать ко мне. Тачку вашу посмотрю, отремонтирую. Слишком уж приметная она у вас. Такие только в одной группировке были. Буду искать. Интересное предложение, ответил Архипов и обернулся на своих парней, которые сидели по машинам. Они же знают, что мы в сторону преддвонья поехали. Наш посёлок небольшой, проходной. Дальше более крупный посёлок. Уверен, именно там вас ждать и будут. Оттуда три дороги уходят. А так, ремонт дело не быстрое, отсидитесь. Ребята, как мне кажется, вы адекватные. С чего такие выводы? Я много отморозков видел. Также приходилось на некоторых работать. Они себя по-другому ведут. Так что, если есть желание, поехали. Откажете дело ваше, настаивать не буду, сказал Гуцул и в ожидании решения посмотрел на Дениса. Да, предложение хорошее. Я, наверное, приму его. «А то без фары сложно по ночам передвигаться», — ответил Денис и пожал руку новому знакомому. Гуцул сел в свою машину и выехал на дорогу. Денис жестом показал Андрею, чтобы ехали за ним. «Дима, держись за посатом. Нас в гости позвали. Тачки обещали починить». «Понял. Еду за ним, не вопрос». «В гости? С чего бы это?» — недоверчиво спросил Малышев. «Игорь, не все козлы». На первый взгляд адекватный человек предложил помощь. Отсидимся у него пару дней, — ответил Денис. Да, на первый взгляд тут все адекватные, а нож за пазухой держат и готовы в любой удобный момент придушить. Так что и ты с пустыми руками не ходишь, зря жалуешься. Да, согласен. Пару дней отсидеться надо. На результаты посмотреть, — отвернувшись к окну, — ответил Малышев. На какие результаты? Не догадываясь о проделках Малышева, спросил Денис. наших действий. Подождать, пока шумиха уляжется, ответил Игорь и прикрыл глаза. Двух дней было вполне достаточно, чтобы действия скрытого вещества в пластиковых изделиях показали первые итоги. Это преддвоние ехали без особой спешки, следуя за пассатом. Уже ближе к вечеру, когда солнце скрылось за кронами деревьев, колонна свернула на узкую неприметную дорогу, скрытую между двух раскидистых кустов. Петляя, она углубилась в лес. где вывело на узкую полянку вдоль берега реки. Собранный из листового железа ангар величественно возвышался над водной гладью, но был заметен лишь тогда, когда заедешь на поляну полностью. Высокие деревья хорошо его прикрывали, у ангара была небольшая пристройка. Пассат остановился перед воротами, Гуцул вышел и открыл их. Первым заехал Аутлендер, за ним УАЗик и в конце хозяйское авто. Обстановка внутри ангара была соответствующей. На стеллажах незначительное количество использованных запчастей, в углу лежали несколько разобранных двигателей, стояли разнокалиберные бочки. Парни выходили из машины и вопросительно смотрели то на Дениса, то на их нового знакомого, не понимая, для чего они тут и зачем приехали. "Вещи можете выгрузить, а тачки оставьте здесь. Завтра ангар прогреем и перекрасим их", сказал Гуцул. Вытащив из багажника своей машины несколько тяжёлых сумок, он бросил их на стеллаж. И если вы всё выгрузили, видите за мной. Только спрячьте оружие, чтобы не так в глаза бросалось, сказал он и взяв клетчатую хозяйственную сумку, вышел в дверь, ведущую сразу к пристройке. Лёня придержал друга за рукав, и они на несколько секунд остались в ангаре вдвоём. "Слышь, Денис, тебе не кажется странным, что какой-то случайный человек, практически первый встречный, хочет нам помочь?" "Всё странно. А ты меня было странным, что ты с чернишом дружил?" В любом случае за нами числины перевес, поэтому не думаю, что он рискнёт. Видал какой он здоровый-то. А если ночью придушить всех по очереди? Не унимался Лёня. Так это и ты не меньше его, ответил Денис и вышел из ангара, сразу попав в маленькую пристройку. Внутри она была даже меньше, чем казалось снаружи. В этой пристройке, кроме кучи наколотых дров, оказалась неприметная дверь, обитая этими самыми дровами для маскировки. За ней ход вёл вниз, под землю. Узкий длинный коридор уходил под ангар на несколько метров в глубину и там расширялся, образуя помещение. Ого! послышал Денис удивлённый возглас и парней, которые увидели впереди что-то необычное. Спускаясь вниз, парни чувствовали тепло. Стены помещения были отделаны деревянными щитами и плоскими камнями вперемешку. Узкий коридор становился всё шире, пока не превратился в галерею. Широкий проход в конце освещался лёгким фиолетовым мерцанием. который мягким светом окутывал всё вокруг. По бокам галерей были устроены земляные полки, наподобие высоких грядок, поддерживаемые досками, на которых сплелись тысячи тонких нитей белого цвета. Эти нити окутывали всё пространство вокруг, оставляя лишь небольшой проход посередине, по которому шли люди, заворожённые необыкновенным видом. "Это что, грибы?" показывая на белые шляпки, растущие на земляных полках, спросил Лёня. "Да, похоже на гребницу". Согласился Денис. Руками ничего не трогать, крикнул ведущий перед хозяин и завернул за угол, где были оборудованы несколько комнат, напоминающих землянки. Так, смотрите. Вон тот проход ведёт к реке. Там можно помыться. Ну и чуть в сторону отойдёте туалет. Вот здесь кухня и две комнаты. Первая моя, другую вы можете занимать. Гуцул бросил свою сумку на стол и отправился в комнату. Парни ещё некоторое время разглядывали жильё, устроенное в подземелье. На потолке в каждой комнате висели одинокие маломощные лампочки, освещая тусклым светом все помещения. В принципе, можете располагаться, одно условие. Вот за эту дверь не заходите. Хозяин показал на крепкую дверь, обитую железом. Да не зайдём. И за что нам такая благодать, что мы должны будем? Патроны, золото? Сев на скамейку, устало спросил Малышев. Я против оружия. Негуманно это, объяснил Андрей. Как видите, у меня всё честно. Вот, работаю механиком, в основном на выезде. Ну и грибочки. Давай к делу. Присев рядом с Игорем, сказал Денис. В этот момент все парни замолчали и тоже подошли поближе. Хозяин обвёл всех взглядом и продолжил. У меня грибочки не простые. Так это же шампиньоны обычные, перебил его Лёня. Галоциногенные, что ли? предположил Белов. Кстати, как вас зовут? спросил Саша Попченко. Андрей представился хозяин и по очереди протянул каждому руку. Штык. Док. Ох, тёска. Меня тоже Андреем зовут. Представился младший из братьев. А я Дмитрий. Игорь, с тобой мы знакомы, последним ответил Архипов. Хозяин каждому пожал руку и, открыв небольшой шкаф, утопленный в стене землянки, показал на три ящика размером с коробку из-под бумаги. Это товар. То есть готовые к отгрузке грибы. Таких ящиков у меня заготовлено 50 штук. Через 4 дня я их должен доставить в один городок. Но за последние дни в окрестностях активизировались не самые приятные личности. Вы с ними уже сталкивались сегодня утром на дороге. Азиаты, что ли? Вновь вопросом перебил Лёня. Да, хоть их основная община и живёт в посёлке Иксан, они начали промышлять тут. Что могут, скупают, а что-то и так забирают. Я один, естественно, с ними не справлюсь. Тем более весь груз в одну машину не смогу упаковать. Как-то слишком всё просто, тебе не кажется? Малышев встал и подошёл к ящикам. Ну а какие сложности тут могут быть? Хозяин дома аккуратно отодвинул игорь и закрыл шкаф. Неужели местных на это дело нельзя подрядить? поинтересовался Малышев. Местные этим не занимаются, и никто не захочет ехать за 500 км от дома. Если я засвечу свой товар в Альдарисе, Тем более в таком количестве. Администрация накинет на меня налог. И лучшее решение попросить чужих. Вы же всё равно в те края собираетесь. По руднее у меня отсидитесь, я тачки подшаманю, вместе поедем по присутствию рядом, чтобы меня не кинули и разойдёмся. Всё по-честному. Так, на первый взгляд всё достаточно просто. Задумчиво сказал Денис и посмотрел на своих парней. Да и на второй тоже. Вы же новенькие. Вот и пытаетесь таковыми мне казаться, улыбнулся Гуцул. Мы нет, отозвался младший из братьев Андрей, за что тут же получил тычок от Димы. Ну а что, и так ввязались во всю эту историю, как теперь домой возвращаться? Как же, Аня? Ты бы сперва про беременную Олю подумал, а потом уже про Аню. Присёг ненужные сантименты, Дима. С чего ты взял, что она от меня? Свечку что ли держал? Так, парни, угомонитесь. Будьте так любезны. остановил спор Попченко, и в землянке тут же воцарилась тишина. В принципе, никаких проблем не должно возникнуть. Если что, думаю, вы сможете решить их своими силами. По трупам лежащим на дороге я понял, что за словом вы в карман не полезете. Хорошо, Андрей, договорились. Мне от тебя нужна будет информация. С этим к тебе я попозже ещё подойду, ответил Денис. Отлично. Так, мне там ещё из автомобиля надо кое-что выгрузить. Кто мне поможет? Вот он и поможет, ответил Дима и подтолкнул младшего брата, на что тот тут же получил пару бранных слов. Ладно, тихо ско пошли. У тебя, надеюсь, нервишки крепкие? Выгнулся хозяин дома и, накинув куртку, направился по коридору. Андрей не охотя и пошёл за ним. Через минуту хождения по тёмным коридорам они вышли в ангар. Хозяин дома не торопливо открыл багажник и пригласил младшего брата подойти. Тут увидел, что там лежит труп мужчины-азиата. Гуцул тут же снял с него куртку и тяжёлые ботинки, и, взяв за руки, потащил на себя. Ну что, стоит-то, хватай за ноги. Это что, мёртвый человек? Был бы живой, уверен, кричал бы от недовольства. Хватай, понесли. Быстрее сделаем, быстрее освободишься. Андрей подошёл поближе к багажнику и, увидев расстёкшуюся по коврику кровь, сморщился. Он множество раз разделывал и жевал подстреленную дичь, но от вида убитого себе подобного ему стало неприятно. Слушай, он совсем не лёгкий. «Или несем, или зови другого!» — в приказном тоне потребовал хозяин ангара. Андрей потянул за окоченевшую ногу и, перехватившись, приподнял. Они вдвоем медленно понесли тело в подземелье. Спустившись вниз, они прошли за дверь возле самого входа в галерею. Дверь была совершенно неприметна и к тому же маленького размера. Пройдя внутрь, Андрей почувствовал, как в нос ударил резкий запах, который снаружи совершенно не ощущался. Освещённое мягким светом помещение было полностью окутано тончайшими белыми нитями грибницы. Тело человека дотащили до угла и положили в заранее подготовленное место. Андрей заметил, как только тело легло на землю, его тут же начали опутывать белые нити, и буквально через минуту человек оказался как в коконе. Рядом лежали ещё три таких кокона. Владелец дома, убедившись, что все дела сделаны, поблагодарил Андрея и потрусился на выход. Всё, тёска, не будем организму мешать обедать. Не любит он, когда за ним подглядывают, пояснил хозяин, подталкивая Андрея к выходу. Освещение в комнате тут же сменилось с фиолетового на желтоватый и слегка запульсировало. Свет в галерее, исходящий от белых нитей, тоже сменился. Держи корзину. Хозяин грибницы поднял с пола небольшую плетёную ёмкость и, вручив Андрею, начал аккуратно собирать крепенькие грибочки. Да пошёл ты, псих. Выкрикнул парень и, бросив корзину, побежал к концу галереи. На шум тут же вышел Дима и подхватил брата под руку. «Что случилось?» «Да он ненормальный! Он людьми эти грибы кормит!» Крикнул Андрей, показывая на хозяина грибных флантаций свободной рукой. За старшим братом вышли из комнаты в галерею и все остальные. «Это уже не люди, а обычный материал, причем питательный!» Начал оправдываться хозяин. Леня с Серегой побежали в начало коридора к маленькой двери, на которую показал младший из братьев. Какими ещё людьми? переспросил Архипов не веря рассказчику. Живыми, что ли? Да нет же, мёртвыми, так же спокойно ответил хозяин дома. Ты что, реально псих? Что там за чертафина? Лёня поднял пистолет на мужчину. Лёня, успокойся, опусти оружие, попросил его Денис. Да пойди сам посмотри. А куда люди делись? Для чего в этой землянке ещё три комнаты? Ты что, пёс, хотел нас грибами этим скормить? Леони оставался непоколебим, сделав шаг вперёд, он взвёл курок и приставил пистолет к голове мужчины. Денис и Малышев также заглянули в маленькую комнату, где тонкие нити грибницы впитывались в человеческих тел пищу. Так, 3 минуты на сборы и уходим отсюда. А с тобой что делать? Может, в расход его? предложил Саша Попченко. Маньяк какой-то. Что за мир, не люди, а психи вокруг. Что ты молчишь? Говори. прикрикнул Денис на хозяина грибных плантаций, и в этот момент почувствовал глухой хлопок и запах плесени. Небывалая легкость тела возникла мгновенно, опьяняющая ощущение полета, когда сознание покидает тело. Единственное, о чем он успел в этот момент подумать, что совсем не вовремя теряет сознание. В ближайшие четыре часа Андрей, хозяин ангара и плантаций, обливаясь потом, перетаскивал обвитые белыми нитями грибницы тела в маленькую комнатку, где ещё пустовали места. Он раз за разом подхватывал человека без сознания и относил на подготовленную лежанку, где сразу же сотни тонких нитей оббалакивали тело, проникая в самые укромные места, включая уши и глазницы. Для Андрея это было привычным делом. После этой работы он планировал убрать все вещи новых гостей и разобрать машины, чтобы скрыть их присутствие. За всё время он не произнёс ни слова. Говорить ему было не о чем и не с кем. Он чётко понимал весь алгоритм работы: поднять, отнести, уложить. Одежду с людей он не снимал, гребница могла переработать любой материал. Оружие собрал в один ящик и, обернув всё это в пропитанный маслом тряпье, отнёс на стеллаж в ангар. Туда же пошли и боеприпасы. Гости у него были редкие, и когда совсем становилось туго, приходилось ездить по ближайшим посёлкам в поиске подкормки для гребницы. Если удавалось купить или убить большое животное, То он его сперва раз делал. Бывало так, что покупали живых людей. В этом случае задача упрощалась. Сложней пришлось с группой наёмников, которые ему достались сегодня. Он до последнего не верил, что сумеет заманить их и достаточно легко обезвредить. Тут уже сама гребница помогла, ведь она была заинтересована в этом. Именно для неё всё делалось. Денис пытался открыть глаза, чтобы рассмотреть непроглядную мглу вокруг. Но каждый раз, когда он это делал, ничего не получалось. Темнота не рассеивалась. Не видно было ничего, да и физического ощущения собственного тела не было. Он раз за разом заставлял себя раскрывать веки, но это ему не удавалось, потому что не было ни век, ни тела. Он лишь чувствовал свои мысли и разум, помещённые в замкнутом тёмном пространстве, но тело не чувствовал абсолютно. Его не было. Остались лишь мысли. ни звуков, ни света, кромешная тьма и тишина. Твою мать, мысленно выругался он. Кто это? Тут же внутри возникло постороннее мысль. Денис, это ты? Архипов не услышал этот голос. Вопрос возник у него произвольно и казалось, что разум с ним играет. Да я, а ты кто? Он решил подумать ответ на вопрос. Это Лёня? Почему ты у меня в голове? И я что, умер? Лёня, где ты? Я тебя не вижу и не слышу. Что за мужики? В темноте эхом возник из ниоткуда очередной голос. Так, стоп. Или у меня шизофрения, и вы все у меня в голове говорите? Или я не могу понять? Подумал Денис. Это кто говорит или думает? У меня такие ежи ощущения. Возникли в темноте одинаковые внутренние голоса. В темноте вдруг проявились очертания незнакомой девушки в коротком платье, которая улыбнулась и помониф рукой легла на кровать. Девушка? Откуда она здесь? Пытаясь отогнать от себя мысль о незнакомке, удивился Денис. Ты тоже её видишь? Неузнанная мысль вопросом возникла из ниоткуда. Вижу, конечно. Ощущение, что я о ней думаю, отозвался Денис. Я думаю о бане. Какой ещё оне? А это кто? Кто думает про девушку? И почему мы вместе про неё думаем? Денис, это Андрей, водитель который. Андрей, это Дима. Ты можешь о своей подруге подумать в другое время. Силу этой девушки стали ещё отчётливее. Она уже осталась в одном нижнем белье. Андрей, продолжай, симпатичная девчонка. Если что, я Серёга, который дог. После мысленного посыла Белого девушка исчезла, вместо неё появился огромных размеров целадонт. Он стоял среди деревьев из палинов и медленно жевал траву. Все представили громкий выстрел, и пуля попала в глаз зверю, от чего тот покачнулся и упал на бок. "Не думайте ни о чём", крикнул в мыслях Денис, и тут же начали появляться силуэты машин, гор, каких-то детей и голых девушек. Всё казалось тёмным, непроглядная тьма вокруг заполнялась случайными существами и предметами. "Я один с ума схожу, и слышу вас всех, или что происходит?" Не ты один. А это кто подумал? Чертовщина какая-то. Так, заткнулись все. Слушаем или думаем обо мне внимательно? Мысленно приказал Денис, и тут же все силуэты исчезли, а вместо них появились очертания самого Дениса. Большого, маленького, в полный рост или только лицо, всё пространство вокруг наполнилось им. Всё, так лучше. Думайте только обо мне и слушайте меня. Вообще ни о чём не думайте. А ты голоса различаешь? Я вот нет. Для меня ты как будто моим голосом говоришь или думаешь. Короче, словно ты у меня в голове. Это кто? Предлагаю следующий, даже не предлагаю, а приказываю. В конце каждой своей мысли вставлять свое имя. Я Денис. Идея хорошая, поддерживаю. И может, про лес подумаем? А то у меня в голове рябит от обликов Дениса. Я Игорь. Как по команде вокруг начали появляться очертания деревьев и кустов, Ели, березы, местные сосны с толстыми корявыми ветвями. Да, отлично. А то я смотрю и удивляюсь, что за дичь происходит у вас в мыслях. Кстати, я предполагаю, что нас чем-то психотропным накачали. Я видел легкую пыльцу, которая из грибов возникла, и после этого потерял сознание. Только вот я был уверен, что эта каша появилась только в моей голове. Я док. Я думаю, что мы в общей голове... Поскольку невозможно, чтобы внутри моей головы кто-то посторонний командовал. Я штык, капитан Попченко. Честно, не хотел об этом говорить, но подумал. Думаем о лесе. Все думаем о лесе и слушаем меня. Я Денис.